Непосредственным следствием принятия христианства Владимиром и распространения его в русской земле было, разумеется, построение церквей. Владимир тотчас после крещения велит строить церкви и ставить их по тем местам, где прежде стояли кумиры. Так поставлена была церковь святого Василия на холме, где стоял кумир Перуна и прочих богов. Владимир велел ставить церкви и определять к ним священников также и по другим городам, и приводить людей к крещению по всем городам и селам. Здесь останавливают нас два вопроса. По каким городам и областям, и в какой мере было распространено христианство при Владимире? И потом, откуда явились при церквах священнослужители? Есть известие, что митрополит с епископами, присланными из Царьграда, с Добрынею, дядею Владимировым и с Анастасом, ходили на север и крестили народ. Естественно, что они шли сначала по Великому водному пути, вверх по Днепру, Волоком и Ловотью, до северного конца этого пути Новгорода Великого. Здесь были крещены многие люди, Построена церковь для новых христиан. Но с первого раза христианство было распространено далеко не между всеми жителями. Из Новгорода, по всей вероятности, путем водным Шекснинским, проповедники отправились к востоку, до Ростова. Этим кончилась деятельность первого митрополита Михаила в 990 году. В 991 он умер. Легко представить, как смерть его должна была опечалить Владимира в его новом положении. Князи едва могли утешить другие, епископы и бояре. Скоро, впрочем, был призван из Царьграда новый митрополит Леон. С помощью поставленного им в Новгород епископа Юакима Карсунянина язычество здесь сокрушено окончательно. Вот любопытное известие об этом из так называемой Иоакимовой летописи. Когда в Новгороде узнали, что Добрыня идет крестить, то собрали вечи и поклялись все не пускать его в город, не давать идолов на неспровержение. И точно, когда Добрыня пришел, то новгородцы разметали большой мост и вышли против него с оружием. Добрыня стал было уговаривать их ласковыми словами, но они и слышать не хотели. Вывезли две камнестрельные машины, пороки, и поставили их на мосту. Особенно уговаривал их не покоряться главный между жрецами, то есть волхвами их, какой-то богомил, прозванный за красноречие Соловьем. Епископ Иоаким со священниками стояли на торговой стороне. Они ходили по торгам, улицам. Учили людей, сколько могли, и в два дня успели окрестить несколько сот. Между тем, на другой стороне новгородский Тысяцкий, угоняй, ездя всюду, кричал, лучше нам помереть, чем дать богов наших на поругание. Народ на той стороне Волхова рассверепел, разорил дом Добрыни, разграбил имение, убил жену и еще некоторых из родни. Тогда Тысяцкий Владимиров Путята, приготовив лодки и выбрав из ростовцев пятьсот человек, ночью перевезся выше крепости на ту сторону реки и вошел в город беспрепятственно, ибо все думали, что это свои ратники. Путята дошел до двора Угоняева, схватил его и других лучших людей и отослал их к Добрыне Зарику. Когда весть об этом разнеслась, то народ собрался до пяти тысяч, обступили путяту и начали с ним злую сечу, а некоторые пошли, разметали церковь преображения Господня и начали грабить дома христиан. На рассвете приспел Добрыня со всеми своими людьми и велел зажечь некоторые дома на берегу. Новгородцы испугались, побежали тушить пожар, и сеча перестала. Тогда самые знатные люди пришли к Добрыне просить мира. Добрыне собрал войско, запретил грабеж, но тотчас велел сокрушить идолов, деревянных сжечь, а каменных, изломав, побросать в реку. Мужчины и женщины, видя это, с воплем и слезами просили за них, как за своих богов. Добрыня с насмешкою отвечал им, «Нечего вам жалеть о тех, которые себя оборонить не могут. Какой пользы вам от них ждать?» И послал всюду с объявлением, чтоб шли креститься. Посадник Воробей, сын Стоянов, воспитанный при Владимире, человек красноречивый, пошел на торг и сильнее всех уговаривал народ. Многие пошли к реке сами собою, а кто не хотел, тех воины тащили». И крестились. Мужчины выше моста, а женщины ниже. Тогда многие язычники, чтобы отбыть от крещения, объявляли, что крещены. Для этого Иоаким велел всем крещенным надеть на шею кресты, а кто не будет иметь на себе креста, тому не верить, что крещен, и крестить. Разметанную церковь преображения построили снова. Окончив это дело, Путята пошел в Киев. Вот почему есть бранная для новгородцев пословица «Путята крестил мечом, а Добрыня — огнем». Таким образом, христианство при Владимире, как видно, было распространено преимущественно по узкой полосе, прилегавшей к Великому водному пути из Новгорода в Киев. К востоку же от Днепра, по Пакия и Верхней Волге, даже в самом Ростове, несмотря на то, что проповедь доходила до этих мест, христианство распространялось очень слабо. Мы увидим впоследствии, что иноки Печерского монастыря будут проповедниками христианства у Вятичи и Мери, и будут мучениками там. Летописец прямо говорит, что в его время Вятичи, сохраняли еще языческие обычаи. Наконец, Илларион, современник сына Владимирова, называет русских христиан малым стадом Христовым. Самому князю принадлежит распространение христианства на запад от Днепра, в странах, которые он должен был посещать по отношениям своим к Польше. Есть известие, что в 992 году он ходил с епископами на юго-запад, учил, крестил людей и в земле Червенской построил в свое имя город Владимир и деревянную церковь Богородицы».